34. Бойня в Екитории наполнила Степину душу ужасом и омерзением, которые любой нормальный человек испытывает от близости насильственной смерти. Несмотря на это, он вынырнул из кровавой купели полный сил и оптимизм. Причина была простой. Смена крыши произошла 3 апреля, то есть 3 числа четвертого месяца. Яснее число 34, наверное, не могло себя явить, разве что воплотиться в мессии с тремя ногами и четырьмя руками. Поэтому, добравшись, наконец, до него парадигматический сдвиг, вызвал в степе тоже восторженное чувство – которые поэт Маяковский в свое время выразил в словах «Сомнений не была моя революция». Новое пришло к Степе с большим опозданием. Постоянная близость ИСы и Мусы мешала поверить в реальность происходящих в стране перемен. Теперь, когда главную занозу вынули из мозга, горизонт показался безоблачно чистым. Но сомнение все равно мелькнуло на дне души. Степа помнил, что за границей при написании даты сначала ставит месяц, а потом уж число. И тогда выходило, что жизнь по новым порядкам слитому самые настоящие настоящее сорок три. Но с этой мыслью жить было нельзя, и Степа не хотел даже начинать ее думать. Ветер смерти, подувший совсем рядом. Временно сделал его смелым человеком. Он понял, что боялся не того, чего следовало, и, как часто бывает, до следующего сильного испуга перестал бояться чего бы то ни было вообще. Этим и объяснялся тот безрассудный привет, который он послал новой эпохе. эпохи. У Мюс был знакомый рекламщик, которого она называла циничным специалистом, И очень хвалила в профессиональном смысле. Степа проплатил рекламную плоскость на Рублевском шоссе, как раз в том месте, к которому выводила тропинка с его дачи. На этой плоскости поместили огромную эмблему ФСБ, щит и меч, и придуманный специалистом текст «Щит Happens От английского Щит Хапенс проблемам свойственно возникать. Через несколько дней ему позвонил Лебедкин. Слушай, сказал он, я тут по рублевке проезжал. Где твоя наружка стоит? Насчет картинки все ништяк, вот только текст какой-то. А что такое? Спросил Степа. Ты закон на языке знаешь? Ну вот, английское слово брал нахрен что у нас русских мало. Подумай, Степа, подумай. Картинку не трогай, а надпись под лечей. Понял, нет? Степа понял. Пришлось снова обратиться к циничному специалисту. Тут придумал новый слоган, которым заклеили старый. Все бабы суки. Этот вариант лебедки нам понравился гораздо больше. Вот, сказал он, позвонив прямо с Рублевки. Чувствуется человек небезразличный к судьбам страны и мира. Не зря я тебе жизнь спас, Степа. Самое интересное, что Лебедкин говорил сущую правду. Он действительно спас Степину жизнь. Бизнес шел совсем не так гладко, как в дни, когда Степи исполнилось солнечное число лет. Сложности, начавшиеся после кризиса, не уходили, а все накапливались, постепенно сгущаясь в непробиваемую стену напротив его лба. Это тоже в некотором роде было связано с парадигматическим сдвигом. В финансовом пространстве России оседала муть, в которой раньше могли кормиться небольшие хищники вроде Санбанка. Все становилось прозрачным и понятным. Серьезные денежные реки, попетляв по средней русской возвышенности, заворачивали к черным дырам о которых не принято было говорить в хорошем обществе, по причинам, о которых тоже не принято было говорить в хорошем обществе. Степин бизнес в число этих черных дыр не попал, по причинам, о которых в хорошем обществе говорить было не принято, так что Степа постепенно начинал ненавидеть это хорошее общество, где всем все ясно, но ни о чем нельзя сказать вслух». Он даже переставал иногда понимать, что, собственно говоря, в этом обществе такого хорошего. Но волновали его не столько общественные проблемы, сколько профессиональные. Они заключались в том, что мелкие банки вымирали. Здравый смысл подсказывал, что это когда-нибудь может произойти с опорой священного числа санбанком. Но защитные механизмы Степиной психики не пропускали это понимание в область осознанного, что приводило к ночным кошмарам и дневным депрессиям. Банкиры Степиного калибра решали проблему, ложась под крупные фирмы реального сектора. Они становились так называемыми «карманными банками». Перейдя на обслуживание одного главного клиента, Они повисали в его финансовом потоке, как пловец, грибущий навстречу струе воды в бассейне с джет-тренажером. При этом они могли по-прежнему заниматься другими операциями, просто у них появлялась опора. Степа давно мечтал о таком варианте, но его пронзительная чеченская крыша, наследие эпохи, первоначального накопления отпугивало возможных партнеров. К сожалению, эту проблему было сложно объяснить Мусе с Исой. Степе достаточно было представить контуры будущего разговора, выражение удивления на небритом лице Мусы, сменяющейся недоверием, а потом гневом, чтобы у него пропало желание предпринимать хоть что-то. Но стоило крыши его потерять свой острый национальный колорит, как подходящий партнер нашелся сам. Через пару месяцев после знакомства с Лебедкиным на Степу вышли люди, представляющие русско-французскую нефтяную фирму «Ойл Эле». Она была зарегистрирована на территории Эвенгского национального округа. Налоговая льгота, сразу понял Степа, а ее центральный офис находился в Париже. Красное и белое, как говорил великий Стендаль. Они предложили Степе именно тот вариант, о котором он мечтал уже давно, превратиться в карманный банк. Степа проанализировал название «Ойл Эве. -e Первое слово состояло из трех букв Второе тоже из трех. Это походило на неустойчивое равновесие. Степа истолковал свои ощущения следующим образом. Благоприятным или неблагоприятным союз станет в зависимости от его действий. Возражение из страны чисел не предвиделось. Была только одна проблема. О фирме Оил-Э.В. никто ничего толком не знал, из чего следовало, что это какая-то подставная структура. Степа сразу понял, в чем дело. Это был семейный бизнес. Такой внезапный высокий взлет вызывал приятную щекотку под ложечкой. Условия, которые предложили загадочные нефтяники, заставляли вспомнить о божественной любви, бесконечном милосердии и махатме Ганди. Они даже брали на себя часть долгов, которые, если честно, у Степы к этому времени уже имелись. Им просто нужен был свой банк в Москве, насчет которого можно было перекачивать деньги из Парижа, хотя Степа не очень понимал, зачем им понадобилось идти против мирового порядка вещей. Все стремились делать прямо обратное, уводя деньги из России как можно тише и дальше. Но ничего незаконного, как Степа не вглядывался, во всем этом не было. Единственное условие, которое он поставил новым партнерам, заключалось в том, чтобы они не меняли название банка. Они согласились. Степа не верил, что его главная проблема решилась так просто, вплоть до момента, когда все требуемые бумаги были подписаны. Когда он наконец в этом убедился, он позволил себе забыть о делах и расслабиться на целых 34 дня. Именно в это время и произошли события, превратившие его дружбу с Мюз в роман.